Глава четвертая Спустя две недели Наташа пошла на поправку, чему Миша был очень рад. А спустя еще две недели, когда от болезни не осталось и следа, он решил съездить в город на разведку. «Зачем тебе это?» – не унималась Наталья. «У нас все есть. Что ты забыл в этих городах?» «Мне нужно знать, что происходит в мире», – упрямо сказал Михаил. «Ну что нам даст это знание?» Спросила она. Ей не хотелось отпускать его. «Наташ, нам нужно пополнить запасы, пока еще есть такая возможность», не сдавался Михаил. «Ты пойми, нам теперь всегда предстоит жить именно так. Нам нужны лекарства». «Они у нас еще есть», возразила она, но уже не так, более мягко и неуверенно. «Их недостаточно», помотал головой Михаил. «Ты и сама это понимаешь». «Будь, пожалуйста, осторожен». С грустью в голосе сказала она: И возвращайся скорей. Я на пару дней. Кивнул Михаил и, поцеловав жену, запрыгнул в машину. Ехать он собирался вначале в свой родной поселок. Все-таки шансы, что он цел, выше, нежели у больших городов. Москвы сто процентов уже нет, как и других крупных индустриальных центров. До поселка он добрался только к вечеру. На этот раз дорога через лес была нормальной, но Михаил специально не спешил. Теперь его малая родина выглядела брошенной. Пустые улицы, скрипят незакрытые двери домов на ветру. Сами дома зияют пустыми глазницами выбитых окон. На некоторых улицах видны следы пожаров, а некоторые жилища превратились в груду сгоревшего барахла. Уже невозможно было узнать некогда расцветающий поселок. Обе аптеки, которые находились в центре, точно так же были разграблены. Михаил зашел в одну из них через вырванную дверь. Сама дверь находилась рядом и теперь больше напоминала пропеллер. Видимо, сначала ее попытались чем-то отжать, а затем, плюнув на все приличия, просто рванули машиной. Под его ботинками громко захрустело разбитое стекло, некогда бывшее витринами. Осмотрев пустые полки, Михаил двинулся вглубь, туда, где раньше было складское помещение. Здесь точно так же царил бардак. Разломанные шкафы для фарм-препаратов. Ящики, валяющиеся повсюду. И ни малейших намеков на то, что здесь остались хоть какие-то лекарства. Скорее всего, во второй аптеке точно так же не удастся ничего обнаружить. Но убедиться в этом необходимо самому. Михаил покидал поселок с пустыми руками. Люди не оставили ничего. А ведь даже года не прошло с момента первого взрыва. «Интересно, куда же они все подевались?» Тихо спросил он сам себя. Хоть кто-то же должен был остаться, ведь даже тел нет. Так и не найдя ответа на свой вопрос, Михаил продолжал ехать в районный город. Этот городок находился от них всего в 30 километрах. Выглядел он и в лучшие свои годы не ахти, а сейчас и вовсе превратился в гетто. В сам город Михаил заезжать не стал, отложив это на утро. Съехал в поле, спрятал машину в лесу, решив заночевать в ней же. Ночь прошла спокойно. И уже на восходе солнца Михаил продолжил свой путь. В районном центре ситуация была аналогична его поселку. Вот только здесь сама ситуация об отсутствии людей прояснилась. Оказывается, правительство затеяло эвакуацию городов, находящихся близко к атакованным мегаполисам. Об этом гласили объявления и различные указатели. Михаил решил оставить машину во дворах и осмотреться в пешем порядке. Так больше шансов остаться в живых. Еще с войны он смог прихватить старенький пистолет ТТ. Было сложно, но он смог. Вообще вся его вылазка была направлена на то, чтобы разжиться оружием. Аптеки были попутной задачей. Осторожно подкравшись к зданию местного ОВД, он понял, что ловить здесь совершенно нечего. Здание походило на аптеку в его родном поселке. Ничего целого там остаться просто не могло. Тем не менее, непонятно на что надеясь, Михаил вошел в вестибюль полицейского участка. Пройдясь по первому этажу, все, что он смог обнаружить, это выломанные двери, разломанные столы и шкафы в кабинетах. Сейфы точно так же оказались открытыми и зияли пустыми темными провалами. Михаил обследовал все четыре этажа и уже собирался было покинуть негостеприимное здание полиции, но вдруг заметил приоткрытую дверь под лестницей, ведущую в подвал. «Почему я не заметил тебя сразу?» Тихо сказал Михаил и потянул на себя скрипучую железную дверь. Виск разлетелся по пустому зданию, и он выждал несколько минут, затаившись в темном промежутке у двери. Достав фонарь, он спустился в подвальное помещение. Здесь находились раздевалки и подсобные помещения, какие-то архивы и, наверное, хранилище улик. В конце коридора находилась еще одна массивная металлическая дверь. Подойдя чуть ближе и прочитав табличку, Он едва не запрыгал от радости. Надпись на двери гласила, что за ней находится оружейная. Дернув за ручку, Михаил убедился, что она заперта. Теперь необходимо либо вскрыть ее, либо отыскать ключи. Где они могут находиться в таком хаосе, он и понятия не имел. А вот по поводу вскрыть, попытки были. Следы на двери отчетливо говорили об этом. «И что нам с тобой делать?» Задумчиво пробормотал он. Фонарик скользнул по двери и уперся в пол. Из-под нее снизу торчал какой-то клочок бумаги. Михаил присел и потянул за уголок. Развернув бумажку, он едва снова не стал отплясывать. Записка гласила. «Приветствую тебя, выживший. Я смог найти ключик к пещере с кладом. Вот только всего забрать не смог. Жить в городе стало невозможно. Люди начали убивать друг друга за кусок хлеба. Но я не такой, как они». «Мне много не нужно. Если ты нормально и смог найти эту записку, то знай. Ключи я спрятал в комнате вещь доков. Третий стеллаж от входа по правой стороне. Удачи тебе, выживший друг. По скрипту, если ты не жадный, оставь немного для других. Положи записку назад и ключи тоже». «Вот так удача!» – почесал затылок Михаил и отправился искать ключи от заветной комнаты. Они оказались именно там, где и указал добрый человек. Висели на гвоздики, за коробками с какими-то бумагами. Быстро вернувшись назад, он отомкнул замок и распахнул вожделенную дверь. М-да, похоже, он уже не первый, кто обнаружил эту записку. На стеллажах оружейки одиноко стоял старенький АКМ с еще деревянным прикладом, а под ним стоял ящик патронов, на котором лежал пистолет Макарова и несколько коробок с патронами для него. Ну что, потер ладони Михаил. Все лучше, чем ничего. «Извини, добрый человек, оставить здесь уже нечего». Он сгреб все добро, оставив только ящик с патронами. За ним Михаил решил вернуться позже, на машине. Тащить его через весь город не было никакого желания. Теперь предстояло проверить аптеки и магазины. Заперев оружейную комнату, он спрятал ключи в карман и отправился по дальнейшим задачам. Домой Михаил ехал очень довольным. Ему удалось найти оружие. В одной из аптек он смог собрать лекарства. Хоть немного, но все же. Заодно заглянув в гости к старому товарищу, он обнаружил в его квартире нетронутый оружейный сейф, в котором оказалось два ствола и нехилый запас патронов. Один из стволов был сайга под 12-й калибр, второй – нарезная мелкашка. На войну с таким не пойдешь, а вот для обороны и охоты вполне подойдет. Помимо всего этого, Михаилу удалось пополнить запасы консервов и различной крупы. Он даже нашел два мешка макарон, запаянных в целлофан и сохранившихся в пригодном состоянии. К дому он подкатил уже за полночь. Наталья не спала, и весь ее вид говорил о том, что не спала она уже вторую ночь. Ты почему так долго? устало спросила она. Я переживаю. Все в порядке, Наташ, я целый невредим, успокоил он ее. Пошли спать. Завтра все выгружу. Больше ни на какие вылазки Михаил не ездил, потому как поблизости ничего не осталось. Ехать куда-то далеко? Для этого придется взять Наташу. А кто тогда на хозяйстве? Животи на еду и заботу каждый день просит. А дальняя поездка затребует как минимум неделю. Так что, здраво рассудив, он решил, что на их век хватит. А лишнего Михаил брать не любил. Так они прожили еще два с лишним года. Пока в одно прекрасное утро Наталья не заявила мужу о беременности. Он был на седьмом небе от счастья. Даже достал из подвала банку с самогоном и отметил это значимое событие. Нет, не напился в стельку. Так для профилактики хлопнул граммов триста. Вот только судьба преподнесла ему очередное испытание. Спустя шесть месяцев Наталья почувствовала сильную боль в животе. И как Михаил не старался, чего он только не делал. Но без знаний и посторонней помощи у него ничего не вышло. Вначале Наташа родила мертвую девочку, а спустя два дня умерла сама. Своё горе Михаил заливал самогоном, пока он не закончился. Дважды он хотел покончить с жизнью, но так и не решился на это. Спустя две недели он собрал всё самое необходимое в дороге и поехал искать смерть в другое место. Куда ехать, было всё равно. Так и катил он от одного города в другой. пока не закончился запас бензина. Ничего другого, как бросить ненужную машину, он сделать не смог. Сколько ни искал топлива найти, так и не получилось. И вот спустя несколько месяцев скитания он вместо смерти нашел меня. Мои родители находились рядом, но были мертвы. Наверное, они выбрались из своего убежища в поисках еды или еще чего. Михаил этого не знал. Он вообще хотел пройти мимо. Но в тот момент, когда он поравнялся с двумя мертвыми людьми, я заплакала. Мимо плачущего ребенка Михаил пройти не смог. Мать прикрыла меня собой, чем и спасла от смерти. А он, проходя мимо, задел носком ботинка пустую бутылку и та загремела, подпрыгивая на ухабах. Она-то и разбудила меня. Михаил, подняв на руки беспомощного младенца, разрыдался вместе со мной. «Здесь, возле моих мертвых родителей». Он принял решение, что выходит меня и вырастет, как родную дочь. Затем были долгие скитания и возвращения домой. Чем он кормил меня, я не знаю, но умереть он мне не дал. Когда мы пришли в ту самую деревню, в которой он прожил несколько лет с Натальей, Михаил стал заново поднимать хозяйство. Запасы продуктов еще имелись. Но вот кроме куриц, которые так и не покинули владения, больше ничего не осталось. Я росла и набирала сил. А Михаил начал потихоньку обучать меня всему тому, что знал и умел сам. Когда мне исполнилось 5, он стал обучать меня рукопашному бою. Мы тренировались каждый день по несколько часов. Потом занимались хозяйством. А Михаил рассказывал мне свою историю. Он запретил мне называть себя отцом. Сказал, что отец у меня есть, и он погиб, защищая меня. Сказал, что я обязан чтить его память. Вначале я не понимала, о чем он. Все это пришло ко мне гораздо позже. Когда мне исполнилось 7, он взял меня на мою первую охоту. До этого он рассказал мне, как пользоваться оружием, как разбирать, чистить и собирать его обратно. На охоту он дал мне мелкашку. Именно так он ее всегда называл. Каково же было удивление старого военного, охотника со стажем, когда я с первого выстрела попала в бегущего зайца. И все это с расстояния в три сотни метров и без какого-либо снайперского прицела. Причем зайца я также заметила первой. После этого Михаил занялся моим обучением уже всерьез. Впоследствии выяснилось, что за долгое пребывание в радиоактивной зоне, еще будучи плодом в животе моей матери, я получила изменения. Видимо, мать забрала от излучения самое страшное себе. А меня оно наделило острым зрением. А может быть, это всего лишь природный дар. Вот только стрельба мне далась сразу и быстро. Я могла попасть в спичку с расстояния в две с половиной сотни шагов. Михаил только поражался моей способности. «Все, Наташ, заканчиваем со стрельбой», — однажды сказал он. «Да, он дал мне имя в честь своей жены, которую не переставал любить. Патроны заканчиваются, их нужно беречь. Будем с тобой осваивать древние виды охоты». «Это как?» — поинтересовалась я. «Пойдем, сейчас ты все узнаешь сама». Казалон и вышел из дома. Меня он дожидался на крыльце, точно так же, сидя на его ступенях. Как только я вышла, он повел меня в лес. Мы долго бродили. Михаил постоянно осматривал какие-то деревца. На одних он делал зарубки, другие молча забраковывал, цокая языком и приговаривая. «Не то!» Я, ничего не понимая, просто ходила рядом и терпеливо ждала, когда же начнется охота. «Вот только она все не начиналась!» А Михаил начал осматривать деревья с нанесенными метками. Некоторые он браковал сразу, некоторые срубал, затем отправлял в брак. Но несколько мы все-таки взяли с собой. Примерно с десяток различной толщины и разных пород. Он так ничего мне и не объяснил. Но я от себя не отпускал, заставляя смотреть на его действия. Принесенные нами ветви он очистил от шкуры. Некоторые снова выбросил, некоторые оставил. Затем мы пошли в баню, и все те заготовки, которые Михаил оставил, он начал варить. Добившись нужного состояния мягкости, он в специальном устройстве, состоящем из доски и колышков, придал им нужную форму и оставил сушиться. На следующий день мы все повторили по кругу, только теперь уже я выбирала деревья и делала зарубки. Все это уже сопровождалось пояснениями. «Выбирай такие, чтоб сучков было как можно меньше», — говорил он. «Пробуй согнуть ветку. Нужно, чтобы она была гибкой, но не мягкой». Я в точности выполняла все, что он говорил. Затем мы стали срубать выбранные мной деревца. «Внимательно смотри на кольца. Они должны быть тонкими», — продолжал объяснять Михаил. «И сердцевины должно быть как можно меньше». «Я поняла, дядь Миш», — отвечала я. «Вот это подойдет?» «Да, хороший выбор», — кивнул он. «Хватит на сегодня. Пошли домой». С моими палками Михаил поступил иначе. Почистил торцы, намазал воском и убрал в чулан. «Твои образцы получше будут», – с улыбкой начал пояснять свои действия он. «Пусть вначале просохнут как следует. Потом мы словно забыли о них. Свои палки Михаил не трогал больше месяца, а про мои и речи не было, он их даже почистил. Почему так, он не объяснил. Возможно, позже расскажет. Он от чего то любил именно такой подход в обучении». Вначале молча показывал то, что от меня требуется, а затем просил повторить и уже в процессе объяснял, для чего это нужно. Когда дошла очередь до его первых заготовок, Михаил снова позвал меня с собой. Ковырялись мы с ними почти весь день, а к закату передо мной на столе лежал новенький составной лук. Именно так его назвал Михаил. Состоял он из трех частей. Рукоять, за которую было удобно держаться, плечи, те самые наши палочки, которые так критично выбирал он, и тетива. Для последней Михаил выбрал прочную нейлоновую нить. Их у него был хороший запас, но ограниченный. Он долго объяснял мне принципы работы этого оружия. А на следующий день мы снова направились в лес. На этот раз мы добывали ровные прямые прутики. Из них мы будем делать стрелы, объяснил мне Михаил. «Ищи самый ровный и прочный. Набрав целую охапку, мы вернулись домой и снова принялись за работу. Он вынес кусок листового железа и целую кучу перьев, а затем усадил меня рядом и начал показывать, как нужно делать стрелы. «Хорошо бы, конечно, вначале их просушить», — сказал он, указывая на веточки. «Но для начала нам сойдет и так». Болгарка он выпилил из железа фигурки, похожие на стрелки-указатели. Затем расщепил один прутик. Немного, сантиметров пять сверху. Вставил туда стрелочку и замотал это прочной капроновой нитью. То же самое он проделал с перьями, только предварительно долго рассматривал их, сравнивал и подрезал. Наконец, первая стрела была готова, и он с гордостью продемонстрировал ее мне. «Поняла?» – спросил он. Я кивнула головой, а он указал мне на прутики, сам при этом принялся вырезать наконечники. «Провозились мы целый день». Зато к его концу у нас имелась почти сотня готовых стрел. На утро мы начали учиться использовать древнее оружие предков, так он называл лук. Вся прелесть этого оружия в том, что пули повторно ты использовать не можешь, а вот стрелы запросто. Снова начал объяснять мне Михаил: Вот берешь здесь, стрелу вот так, натягивай, да не бойся, ты тяни сильнее. Молодец. А теперь смотри по стреле и наводи ее туда, куда хочешь попасть. Отпускайте тетиву». Я отпустила. Прочная нейлоновая нить подалась вперед, управляемая тугими плечами лука. И когда она стала распрямляться, то больно резанула мне по предплечью. Лук выпал из моих рук, а я схватилась за раненую руку. «Ах ты ж!» – лопнул он себя по лбу. «Прости, старика, малышка. Я совсем забыл про наручи. Я сейчас». Он убежал в дом. и вернулся с пузырьком зеленки и кожаным изделием с ремешками. Первому предмету я нисколько не обрадовалась, но пришлось терпеть. Теперь моя рука стала зеленой, а сверху на нее вначале лег бинт, а затем кожаный широкий браслет, или, как его назвал Михаил, наруч. «Попробуй еще раз», — попросил он. «Не бойся, наруч защитит тебя. Смелее». Я вновь натянула лук до самого уха, и когда навела стрелу на доску с красным кругом посередине, Отпустила стрелу. На этот раз сетива звонко распрямилась, щелкнув по кожаной защите. А стрела умчалась в неизвестном направлении мимо доски. Я упрямо поджала губы и потянула вторую стрелу. Оказывается, здесь просто глазами не обойтись. Нужна еще сноровка. К концу первой недели я уже попадала в доску. От нее, кстати, пришлось отказаться. Мы стали использовать тюк сена. Стрелы, попадая в дерево, застревали там безвозвратно. Приходилось мастерить вместо них новые. Мы каждый день ходили в лес для поиска новых прутиков, которые теперь сохли под специальным прессом, чтобы их не повело. Шли годы, я росла, а Михаилу начало становиться плохо. Мне уже было 13 лет, когда однажды утром, заходя из жутком кашлем, он обнаружил кровь на своей ладони. Скрывать от меня Михаил ничего не стал, а просто велел собираться. Уже по дороге он объяснил мне, куда и зачем мы идем. Он рассказал мне о том, что умирает. В тот злополучный день, когда первая бомба рванула над Москвой, взрывная волна, сметая все на своем пути, несла большой заряд радиации. И Михаил, глядя на тот самый взрыв, получил хорошую дозу облучения. Она, в свою очередь, вызвала необратимые последствия в организме и даже чудо, что он протянул так долго. Но теперь злокачественная опухоль начала высасывать из него жизнь. Сколько ему осталось, он не знал. Зато знал, куда нужно идти, чтобы у меня сложилась хоть какая-то жизнь. И привел он меня к фантому, который вел свой первый набор охотников. С тех самых пор я, Линза, охотница. Михаил, мой второй отец, прожил еще полгода. После сего скончался у меня на руках, кашляя, булькая, хрипя и плюясь кровью. Вот такая вот тебе история нашего прекрасного мира. Линза плюнула, поднялась и пошла в дом, буркнув на ходу. я спать. А я продолжил сидеть на крыльце, пытаясь осмыслить этот рассказ. Меня проняло до самого костного мозга. До меня только сейчас начало доходить, что этот самый мир нравится только мне. И то потому, что я попал в него, когда здесь появился относительный порядок. Ведь я не жил здесь в момент его обрушения. Я не терял в хаосе своих близких. Какой же я болван. Линза не нуждается в извинениях. Если бы она не хотела, то не сказала бы ни слова. Она взрослая девочка, ей как минимум чуть больше тридцати. Зато теперь я знаю ее историю. Теперь я понимаю, на что она способна и как лучше использовать ее таланты. Ладно, моя смена подходит к концу. Скоро нужно будет будить Кока. Сразу будить сменщика я не стал. Вначале сварил ему кофе, а уж затем пошел толкать. Кок открыл глаза, прежде чем моя рука коснулась его. Мы все здесь научились спать в полглаза. Даже дома никогда не получается уснуть полноценно. Любой шорох, и ты уже сидишь на кровати с зажатым в руке пистолетом. Я только сейчас обратил внимание на то, как хищным движением Кок спрятал нож, который я даже не заметил в темноте. Вот так и живем. Я показал ему, что кофе готов, а я пошел спать. Он также молча кивнул в ответ и слез с кровати, а я занял его теплое место». «Ничего, разбудит Штампа, займет его койку. А уж этот бугай разберется, где поспать. Ему вообще все равно, где спать». Закрыв глаза, я не смог уснуть сразу. Мысли крутились вокруг рассказа Линзы. Интересно, а кем был Кок? Хотя с ним-то все ясно. Они вроде как с гарпуном в диких землях росли. Хотя я бы послушал их историю. Может быть, когда-нибудь они мне ее расскажут. А вот Штамп, кем в той жизни был он? Не представляю его жизнь, чтобы она была такая же, как у линзы. Он всегда жизнерадостный, хотя... За всеми этими размышлениями я не заметил, как уснул.